Глава шестьдесят четвертая Тибинг уселся на диван, поставил на колени шкатулку и долго любовался искусно инкрустированной на крышке розой. «Сегодня самая странная и волшебная ночь в моей жизни. Поднимите крышку!» — шепотом сказала ему Софи. Тибинг улыбнулся. «Не надо меня торопить». Больше десяти лет он искал краеугольный камень, а теперь мечта сбылась, и он хотел насладиться каждой долей секунды этого прекрасного ощущения. Он ласково провел ладонью по полированной крышке, бережно ощупал инкрустацию кончиками пальцев. — Роза, — прошептал он, — Роза, она же Мария Магдалина, она же чаша Грааля. — Роза! — Это компас, указующий путь. Он, Тибинг, оказался круглым дураком, столько лет обходил все церкви и кафедральные соборы Франции, платил за особый доступ, осмотрел сотни арок под окнами в виде розы в поисках краеугольного камня. Ля клев девуате краеугольный камень под знаком розы. Его вот, Тибинг Медленно приподнял крышку. Едва увидев, что лежит в шкатулке, он понял: это и есть краеугольный камень, иначе просто быть не могло. Он разглядывал цилиндр из светлого мрамора, диски из буквами. Тибинг был уверен, что где-то уже видел похожий предмет. Создан по рисункам из дневников Да Винчи, сказала Софи. Дед очень любил вырезать такие Это было его хобби. Ну да, конечно. Тибинг видел эти наброски и гравюры. Ключ к тайне грааля лежит в этом цилиндре. Тибинг осторожно достал тяжелый криптекс из шкатулки. Он понятия не имел, как открыть цилиндр, но твердо знал одно. Сама его судьба заключена внутри. В моменты неудач Тибинг задавался вопросом. Будут ли когда-нибудь вознаграждены его поиски и труды? Теперь же все сомнения исчезли. Казалось, он слышал слова, долетевшие до него из глубины веков, слова, вошедшие в основу легенды о Граале. «Не вы находите святой Грааль. Это святой Грааль находит вас». И вот сегодня, каким бы невероятным это ни показалось, Грааль сам пожаловал к нему в дом. Пока Софи с Тиббингом сидели над криптексом и рассуждали о сосуде с уксусом, дисках и о том, каков же может быть пароль, Лэндон отнес шкатулку палисандрового дерева к хорошо освещенному столику в углу комнаты, чтобы получше рассмотреть его. Слова, только что произнесенные Тиббингом, не давали ему покоя. Ключ к Граалю спрятан под знаком розы. Лэнгдон поднес шкатулку к свету и тщательно осмотрел инкрустацию. И хотя он не был специалистом-краснодеревщиком, не слишком разбирался в инкрустациях, сразу почему-то вспомнил знаменитый кафельный потолок в одном испанском монастыре неподалеку от Мадрида. Здание простояло три века, и вдруг плитки потолка начали отваливаться, и под ними появились священные тексты, выцарапанной монахами по сырой штукатурке. И Лэнгдон снова присмотрелся к розе. Под знаком розы. Суб роза. Тайна. Шум в коридоре за спиной заставил Лэнгдона обернуться. Но он не увидел ничего, кроме нечетких теней. Очевидно, слуга Тибинга, проходя мимо, наткнулся на что-то в темноте. Лэнгдон снова занялся шкатулкой. Провел пальцем по гладким линиям инкрустации. Проверил, нельзя ли вытащить розу, но все было сработано на совесть. Держалась она прочно. Даже лезвие бритвы не вошло бы в зазор. Открыв шкатулку, он начал обследовать внутреннюю сторону крышки. Гладкая, плотная поверхность. Лэнгдон немного повернул ее, свет упал под другим углом, и тут он заметил нечто вроде маленького отверстия на внутренней стороне крышки, в самом ее центре. Тогда Лэнгдон закрыл крышку. И снова тщательно осмотрел инкрустацию, но никакой дырочки в ней не было. Значит, отверстие не сквозное. Оставив шкатулку на столе, он начал оглядывать комнату и заметил пачку бумаг, соединенных скрепкой. Взяв скрепку, вернулся к шкатулке, открыл ее и снова стал разглядывать дырочку. А затем осторожно разогнул скрепку, вставил один ее конец в отверстие и слегка надавил. Ему почти не понадобилось усилий. Послышался тихий щелчок. Лэнгдон закрыл крышку и увидел. Из инкрустации выдвинулся маленький кусочек дерева, точно фрагмент мозаики, а деревянная роза выскочила из крышки и упала на стол. А немев от изумления, Лэнгдон разглядывал то место, где только что красовалась роза. Там, в углублении, виднелись четыре строки текста, вырезанные в дереве, безупречно ровные и четкие. Четыре строчки на совершенно незнакомом ему языке. — Буквы напоминают семитские, — подумал Лэнгдон, — но я понятия не имею, что это за язык. Тут он уловил за спиной какое-то движение и уже собрался был обернуться, но не успел. Мощнейший удар по затылку, и Лэнгдон рухнул на пол. Падая, он успел заметить, что над ним навис какой-то бледный призрак, и что в руке у этого призрака пистолет. В следующую секунду в глазах потемнело, и он потерял сознание.